Он помнил бесконечные споры с собственным компьютером, который упорно относил Дест к вражеской территории. В лучшем случае он признавал его нейтральным, а следовательно потенциальным врагом. Поскольку Древняя Земля в свое время направила туда армию, к тому же он требовал доказательств, что исследования по антигравитации ведутся с мирной целью. Но каким образом Сланд мог добыть их? Сейчас он возлагал все свои надежды на то, что «Арк-247» окажется более разумным. Но, похоже, надеждам этим не суждено было сбыться. «СКК «Арк-205» была демонтирована 10 лет назад как нефункционирующая и представляющая угрозу после полученных серьезных повреждений», — передал он. «Любопытно», — подумалось ему, — «что военная терминология так быстро восстанавливается в памяти. После стольких лет». И он произносит нефункционирующее и предъявляющее, представляющее угрозу вместо испорченное или сломанное или не После короткой паузы СКК Арк 247 спросила: запрос. Состояние аппарата СКК 205. Он разбит, полностью разрушен, откликнулся Тернер. Ликвидация была произведена самым компьютером. Устроит ли пришельцев эта полуправда? Ведь отсюда следовало, что после разрушения корабля Тернер сдался в плен. Однако он не осмелился затягивать время в поисках наиболее приемлемого варианта ответа. Эта парочка, похоже, ему не доверяет и начинает терять терпение. Но он пока что дорожит жизнью. Стало быть, о дезертирстве, об истинных его причинах ни слова. Запрос. Характер разрушения системы компьютерного контроля арк 205 явившихся причиной последующего демонтажа. Э -э -э, я точно не знаю. На этот вопрос можно было только промолчать, поскольку и он, и другие маги приложили руку к гибели компьютера. Тернер вспомнил, как тот постоянно донимал его подозрениями в дезертирстве и готовности сдаться, и понял, что... то По какому тонкому льду он ступает сейчас. Он должен быть сверхосторожным, чтобы АРК-247 ничего не заподозрил. А главное, не сделал вывод, что Тернер перешел на сторону врагов древней Земли, и в то же время Сэм чувствовал, что отвечать нужно быстро, чтобы не создавалось впечатление, будто он тянет время. Вместе с тем Тернер должен был строго придерживаться фактов на случай, если вновь прибывший компьютер располагает возможностью проверить его... Хм, наверняка эта машина знала обо всем, что касалось создания и программных возможностей Тернеровского компьютера и могла усечь все технические неточности в его объяснении. В конце концов, она могла просто прощупать его внутренние системы и использовать их в качестве своеобразного детектора лжи. Правда, в этом Сэм сомневался. По крайней мере, его собственный компьютер не был способен на такое. Но вопрос был задан, и нужно было ответить на него. Сэм собрался с духом и начал. Система компьютерного контроля рк 205 была временно выведена из строя вражескими действиями, поскольку длительное время работала без профилактического ремонта. После восстановления в ее действиях обнаружилась опасная непредсказуемость. Он выдержал паузу, затем добавил «Тогда, после первой аварии, и был отправлен сигнал бедствия». Он давно забыл о сигнале, и если бы Арк 247 не заговорил об этом, не вспомнил бы ни почем. Тернер никогда по-настоящему не верил, что сигнал и вправду был отправлен, поскольку он не принимал в этом участие. В своё время, перед окончательным демонтажом корабля, маги из города-государства Алмеи выкачали из него всю энергию. При этом сработала аварийная автоматическая система, которая включила магнитную запись. Прозвучал освобождающий код, затем последовала короткая инструкция командования, в которой, кроме всего прочего, сообщалось, что с корабля послан аварийный сигнал «Бедствия». Но мощность корабля была к тому времени настолько мала, что казалось невозможным что-либо передать в космос Сэм решил тогда, что командование лжет, желая удержать Киборга, поскольку после ликвидации компьютера препятствий для перехода на вражескую сторону не осталось К тому времени Тернер хорошо усвоил, его хозяева никогда не брезговали ложью И все-таки, похоже, он ошибся Сигнал бедствия не только ушел, но и был услышан. Настолько же невероятное, насколько и нежелательное совпадение обстоятельств. Должно быть, компьютер обладал некоторым запасом энергии для чрезвычайных ситуаций, о чем Тернер не подозревал, а этот пришелец, Арк-247, находился где-то поблизости, если так можно говорить о межзвездных расстояниях, и был оборудован исключительно чуткими приемниками. Конечно, Тернер знал о резервах корабля. Маги Алмеи были небрежны и многое оставили на волю случая. Один из автоматов, действуя по привычной программе, активированный разрушением корабля, саморазрядился, подключаясь к батареям других роботов. Затем он вновь возродил к действию корабль и компьютер, зарядив резервные батареи от фотоэлектрических панелей. Вполне мог существовать также и какой-нибудь хитроумный способ отправки сигнала бедствия. Тернер не вдавался в эти подробности. Он не лгал, но подавал факты так, чтобы в них поверили обе половинки арк 247 и предпочел приукрасить случившееся с кораблем так же, как и свое, без к войне после гибели Древней Земли. «Поведение системы представляло угрозу для местных жителей, которые сохранили полную лояльность к Древней Земле», — продолжал он. «Это было весьма похоже на правду. Большинство населения Деста так никогда и не узнало о восстании, даже когда армия Древней Земли уничтожила города планеты. Пока сюда не прилетел Сланд Тернер, им не от кого было узнать правду». И до сих пор большинство не ведало, что Дест уже не является верной колонией Древней Земли. Впрочем, это мало заботило Дестян, потому что, исключая Тернера и нынешних пришельцев, ни один звездолет с Древней Земли или откуда-то еще не появлялся на Десте с начала тяжелых времен. Дест был отрезан от любой существующей, где бы то ни было цивилизации, и, следовательно, не имел никакого отношения к межзвездным политическим Предпочтением и интригам. Таким образом, резюмировал Тернер, я получил освобождающий код, а поскольку запрограммированная цель не осуществилась, СКК Арк-205, осознав масштабы своих повреждений, постепенно прекратила свое существование. Это объяснение было более или менее похоже на то, что произошло на самом деле. Правда, Сэм не счел нужным упоминать, что компьютер погиб не потому, что знал о полученных повреждениях, а о буянной мании самоубийства. если только военный компьютер может иметь манию. Но этот раз ему ответил Киборг, а не компьютер. «Насчет кода... Как же, черт возьми, тебе удалось получить освобождающий код?» Но прежде чем Сэм успел ответить, Киборг произнес. «Нет, не надо. Это не имеет значения». Тернер вдруг испугался. Если отбросить первоначальную угрозу киборга, казалось, разговор идет нормально. Но если Тернер действительно говорит царк киборгам, то, как и он, или она, может не интересоваться до отчаяния, каким образом другому киборгу удалось заполучить код, освобождающий от власти компьютера. Тернер в бытность свою Слантом иногда неделями не мог думать ни о чем другом. Как же это может не волновать пришельца? Он думал, может ли Арк-247 Киборг переходить из одного психического состояния в другое? Возможно, у него, как и у Сланта, сознание состоит из 18 функциональных личностей персоналей. Конечно же, основная персоналия, самый большой осколок его мозга, максимально приближенный к настоящей личности, не стала бы отказываться от самостоятельного кода. А Киборг продолжал между тем. Это не имеет значения, потому что ты, скорее всего, врешь. Планета дружественна, как сам сатана. Дружественных планет нет, а ты еще один предатель, Сланд. Как и многие другие. Так? Признайся, ты уничтожил свой компьютер, чтобы переметнуться на сторону врага, не рискуя при этом головой. Нет, воскликнул Сэм, искренне возмущенный, разве я мог так поступить? Никогда. И тут до него дошло, что вновь прилетевший киборг не собирается вникать в его объяснения, а о том, чтобы мирно покинуть Дест, оставив планету в покое, и речи быть не может.